Глава четырнадцатая протянула я, стараясь не коситься в сторону ангела. «Да ни с кем». «В смысле ни с кем?» — возмутился Гел, обходя меня и становясь рядом с ничего не подозревающим наемником. «Алло! Они меня не видят, но это ведь не повод!» «Ты что-то хотел?» — тряхнув головой, я сосредоточилась на воине. «Вообще-то, я высшее существо», — оскорбился до глубины души Гел. «В твоем мире меня можно назвать ангелом. А в этом я, считай, бог. Бог! Свет тебя сожги! Я не никто!» «Невежда!» «Да услышал, что ты с кем-то говоришь», — нахмурился Рейдл, с подозрением покосившись на меня. «Э, «С богами разговариваю», — бросила я, стараясь не смотреть на Гела. А вот только они что-то не особо силами располагают. Даже с огнем мне помочь не захотели». гел надул щеки и набычился, сложив руки на груди. «Фелиция, с каких пор ты в богов веришь?» — рассмеялся наемник, забирая у меня хворост. «Идем, а то Эйси скоро истерику закатят А по поводу огня я перегнул палку. Не думал, что у тебя с магией все настолько плохо. Я же говорила». Ну, как-то не сразу можно привыкнуть, что великая Мэф внезапно оказалась без сил. «Силы у тебя остались», — буркнул мне в спину гел «Приду, как найду психолога. Тебе не помешает». «Это уж точно», — отозвалась я, отвечая сразу обоим. С костром Рейдл разобрался сам, за что я была ему очень благодарна, а потом кивнул мне в сторону спальных мешков. «Ложитесь спать, я до полуночи посторожу». «В смысле?» — принцесса встрепенулась. «У нас же чародейка есть. Почему бы Фелиции просто не поставить защитный контур, как раньше?» «Так я же как компаньонка тут», — отозвалась я, вспомнив ее слова, и процитировала. «А моя магия только в довесок, или я что-то путаю?» Исис прожгла меня злым взглядом. «Мы слишком близко к границе», — спас ситуацию Рейдл. Всплеск магии может привлечь ненужное внимание. Фэл, я разбужу тебя после полуночи. «Ага», — без энтузиазма отозвалась я и легла, забираясь в мешок. Либо он был заколдован, либо просто хорошо сделан. Но холода ни от земли, ни от ветра не чувствовалось. Я прикрыла глаза с полной уверенностью, что прямо сейчас смогу уснуть и отдохнуть. Но в начале пять минут просто пролежала. Затем 10, потом еще больше. Поворочилась, стараясь найти более удобное положение, но в итоге просто открыла глаза. Исис спала, как ни в чем не бывало. Будто принцессе было не привыкать ночевать под открытым небом. К слову о небе. Я повернулась на спину и улыбнулась. Столько звезд, таких ярких, блестящих, складывающихся в незнакомые созвездия. Небо такое чистое, как бывает только в горах или далеко-далеко за городом. Почему-то стало грустно. Я медленно села и наткнулась взглядом на сидящего у костра Рейдала. Он тоже смотрел наверх, а потом медленно повернулся и встретился со мной взглядом. «Не спится?» «Бессонница». Он спросил, а я ответила одновременно. На губах воина промелькнула улыбка. Тебе бы стоило отдохнуть, чтобы заступить на вахту к сроку. «Может, лучше сейчас ты поспишь?» — предложила я, выбираясь из мешка. Тихо встала, стараясь не разбудить принцессу. Вряд ли она будет рада пробуждению среди ночи от моего голоса. «Я все равно уснуть не смогу». уверенно Рейдл поднялся. «Угу». Видимо, днем отоспалась нормально. Он не стал меня убеждать. Быстро занял место в мешке и вскоре засопел. Так быстро уснул. Обалдеть. Ох уж эти военные люди. За три секунды отрубаются, за пять одеваются. Я села у костра и пододвинула к себе сумки. Раз появилось время, его можно потратить с пользой. Говоришь, магия у меня осталась, гел Одними губами прошептала я, вытаскивая блокнот Фелиции в коричневой обложке. «Если бы она еще работала так, как я хочу, цены бы этой магии не было». Я покрутила в руках книгу и закусила губу. Я ведь не хотела во всё это вникать. Вот вообще не хотела. Фелицию учил какой-то там маг. А мне что, самой постигать сложнейшую науку, которой фиг знает, с какой стороны подходить?» «Жесть!» «Ладно. Выдох. Я просто почитаю. Магия в этом мире нужна, как бы сложно ни было это признавать. А я все же в теле чародейки очутилась, как бы это крипово ни звучало. Я открыла книгу, пытаясь вникнуть в смысл. К моему ужасу никаких вступлений или объяснений не было. Прямо на первой странице красовалось заклинание перемещения предметов без касания. Будто не учебник, а четкое руководство. Может, сама Фелиция и писала его? Если да, то ей точно не хватило усидчивости, чтобы дать больше разъяснений. Смысла лезть дальше первой страницы просто не было. На каждом листе начиналось новое заклинание, никак не связанное с предыдущими. Новые зарисовки, новые слова, какие-то страшные математические формулы. «Ладно», — пробормотала я, решив, что перемещение предметов самое безопасное из того, что успела подсмотреть. «Теперь бы еще разобраться в том, что надо делать». Так, рука перед собой, вытянута, пальцы расслаблены. Я повторила все, что видела в книжке, и опять заглянула внутрь. «Что там дальше?» «А дальше целая огромная формула с какими-то переменными, непонятными значениями и цифрами». «Черт!» — прошипела я, прикрывая глаза. «И как тут магией можно научиться?» «Так, стоп. У меня же как-то получалось поджигать ладони. Да, один раз было спонтанно, второй раз — от страха, но третий...» «Я сегодня призвала пламя силой мысли. Просто долго думала. Много думала. Представляла». М -м -м, «Вряд ли именно так тут колдуют, но все же получилось». Значит, если я представлю, что вот эта ветка отделяется от общей кучи и летит в костер, я сосредоточилась на тонком прутике, строя ему рожи, толку было ноль, ровно ноль. Ладно, а если я все же проведу ту манипуляцию рукой? Я опять повторила тот жест, что был нарисован в книге, расслабила пальцы и сосредоточилась на ветке. Поманила ее, представила, как та начинает взмывать в воздух, Тут же такое возможно. Попробую вложить силу. Тихо раздалось сбоку. Гел расположился поблизости. Он стоял на границе света и тьмы. Ты так быстро психолога нашел? Поинтересовалась я, опуская руку. Не нужен тебе никакой психолог, Марина. Чуть и не впервые серьезно заговорил он. Ты сама справишься со всем. Я же наблюдал за тобой несколько лет. Время тебе, конечно, нужно, а если справишься, может, и путь домой найдешь. Ты же твердил, что это невозможно. Я замерла с недоверием, глядя на ангела. «Как я понял, для тебя нет ничего невозможного», — рассмеялся он. «Прямо предвкушаю твое возвращение в этом теле». Я усмехнулась и повернулась к книге. «Чтобы попытаться вернуться, нужно как минимум выжить». А без магии это не так уж и просто в этом мире. Так что хочешь или не хочешь, а подстраиваться придется. «Что ты там про вклад силы говорил?» нахмурилась я, пытаясь хоть что-то понять в формуле. «Тебе кроется магическая мощь, энергия особая. Если ты ее почувствуешь, сможешь направить...» «А с формулами что делать?» Я встряхнула книгой. «Они для чего-то нужны?» «Ну, пока ты в себе силы не чувствуешь, зачем тебе формулы?» Пожал плечами ангел и встал. «Ладно, я и так подзадержался тут». «А ты все время тут был?» — удивилась я. «Я думала, что ты обиделся и ушел». «Я-то обиделся», — вскинул подбородок крыжей никем меня назвать. Вы только посмотрите на нее». «Ну, а что ему надо было сказать?» — прошипела я, кивнув в сторону спящего Рейдала что я с Ангелом разговариваю, он бы меня в ближайшую дурку засунул. Между прочим, наставительно поднял палец Гел. Явление самих эмиссаров душ к живым это самое великое благо, которое видовал этот мир. Я укоризненно покосилась в сторону парня в тоге. И мне бы это ничем не аукнулось, если бы они узнали. Ну, протянул Гел, почесав рыжую макушку, Сложно сказать. Не так много случаев было. «Давай не будем пополнять список сожженных на костре ведьм, а?» — попросила я. «Не хочется оказаться на их месте». «Насколько я знаю, в этом мире ведьм не жгли», — заметил гел а потом приуныл. Их топили. «Класс!» — я продемонстрировала ему большой палец. «Не быть тебе турагентом». гел улыбнулся и кивнул в сторону веток. Давай уже, это не так сложно, как кажется. Тут можно было бы не согласиться, поспорить, но толку. Если он говорит, что нет ничего сложного, то зачем усложнять? Так, хорошо. Руку вперед, пальцы расслабить. Силу почувствовать и направить. А как вообще эта сила должна ощущаться? Как прилив бодрости или как внутренний стержень? Я прикрыла глаза и попыталась к себе прислушаться. Что-то должно быть странное, непривычное. Несколько раз, вдохнув и выдохнув, я так ничего и не уловила. То ли плохо старалась, то ли было мало данных. «Не выходит», — выдохнула я, взмахнув рукой. «И...» Прутик выскользнул из общей кучи и отлетел в сторону над нашими с Гелом удивленными взглядами. «А ты говоришь, не выходит», — хмыкнул ангел спустя несколько мгновений. Я опустила глаза к рукам, не понимая, как это только что сделала. «Это точно не ты?» — на всякий случай уточнила угела Гела. «Я... Блин!» «Что ты почувствовала-то перед тем, как вышла?» «Злость», — честно отозвалась я, — «из-за беспомощности». «А до этого что ты чувствовала, когда колдовала?» Я нахмурилась, глянув на Гела. Мне не нравилось то, к чему он клонил». Но не признаться было бы глупостью. Страх. Дважды. «Ну, я тебя поздравляю, Марина Фелиция», — хмыкнул он. «Твоя сила — это эмоции. Не самый лучший, конечно, вариант, но зато не придется зубрить формулы, как делала твоя предшественница». «А так можно?» — удивилась я. «Она ведь... Э, тело-то...» У меня никак не получалось сформулировать мысль, но гел и без того понял. Вы разные абсолютно. Твоя душа изменила это тело. Может, со временем и внешность поменяется. Например, цвет глаз. Гел развел руками. Теперь это настоящая ты. И тебе придется с этим смириться, Марин. Эти слова могли бы меня разозлить, но ничего не произошло. Ровным счетом ничего. Потому что я уже приняла себя новой. Пусть это и было сложно. Спасибо тихо но искренне произнесла я еще раз глянув на Гела. а тот только кивнул и просто растворился в воздухе. вот и психолог никакой не нужен сама справилась ну почти